Глава одиннадцатая. Дэнни. «У тех мужиков ничего при себе не было. Ни документов, ничего», — говорит Бред. «Пока в вечернем полумраке мы идем по лабиринту садовых дорожек. Я весь день провел в кабинете, прорабатывая план передачи груза. К вечеру заболела голова, поэтому я решил немного проветриться. Иногда просто нужно пройтись, размяться, подышать свежим воздухом». Посмотреть на цветущие растения в саду. Это напоминание самому себе, что в мире еще осталось что-то прекрасное. Иногда мне хочется, чтобы эта ноша просто свалилась с моих плеч. Я не хочу нести ответственность за все подряд. А потом сразу же вспоминаю, кто я такой и чем я занимаюсь. Ринго сделал несколько фоток. Брэд протягивает мне телефон, и я всматриваюсь в лица трупов но никого не узнаю». Попросил Спитла прогнать лица через его систему, и ничего. Договариваю я, возвращая телефон. «Да, ничего», — подтверждает он. Даже Спитл взбесился. Еще бы. Держу пари, что эта кровавая бойня в центре Вегаса доставит мне еще кучу неприятностей. Мои отношения с этим Спитлом нельзя назвать дружескими». Но продажный агент ФБР у меня в таком долгу, что ему не хватит и трех жизней, чтобы расплатиться. К черту его. Я смотрю на ожог. Кто это сделал с твоей рукой? Интересуется Брэд. Подрался с Тостером. Небрежно отвечаю я. Мы подходим к Альпийской горке с небольшим водопадом. Вода попадает в небольшой ручей, ведущий в огромный бассейн. Я задумчиво смотрю на воду. Бесполезно узнавать, кто на этот раз желает моей смерти. Получится бесконечно длинный список. Однако недавно я слышал угрозы от одного конкретного человека. Адамс решил крутить дела с кем-то другим, но я не позволю ему ускользнуть из моих рук. Отчаявшиеся люди способны на безумные поступки. Но смог бы он спланировать такую засаду? И на чьи деньги? Я поговорил с Володей. Продолжает Бред. Мексиканцы залегли на дно, а румыны все еще не могут оправиться после визита Карла в Румынию. Я тихонько посмеиваюсь. Ладно, пусть люди продолжают искать информацию. Мне нужны ответы. Ну а кто там у нас? весело произносит Бред. Проследив за его взглядом на другом конце сада, я вижу Роуз. Она стоит неподвижно, прислонившись к дереву, а перед ней. Два рычащих добермана. Я зловеще улыбаюсь. Они просто хотят поиграть. Кричу я, а Бретт смеётся над моей шуткой. Просто поиграть. Мудила. Громко шипит Роуз сквозь сжатые зубы. Пока Роуз продолжает смотреть на моих собак, я подхожу к ним, небрежно засунув руки в карманы брюк. «Давай, просто погладь», — дразню я. «Лучше уж побыть с ними, чем с тобой. Мы с Брэдом продолжаем веселиться. Неплохой выбор». Свиснув, я переключаю внимание собак. Они прекрасно выдрессированы охранять незнакомцев ровно до тех пор, пока не услышат мои команды. «К ноге». Приказываю я, и они подбегают. Я улыбаюсь и глажу их, а они радостно прыгают. «Да, я тоже их люблю». Домой! Твердым голосом командую я, и собаки слаем убегают. Роуз расслабляется и смотрит на меня, прислонившись к деревянной садовой беседке. Я все еще улыбаюсь. А с твоей-то рукой что? спрашивает Брэд, указывая на ее повязку. Она смотрит на повязку, пытаясь придумать оправдание, затем пожимает плечами. Не справилась с тостером. Брет укоризненно смотрит на меня. А я не мог сдержать ухмылку. Он вздыхает. «Похоже, это самая опасная вещь в доме». Ворчит он, направляясь обратно в здание. Роуз обиженно поджимает губы. «Разве я шутила?» Я качаю головой. «Тогда почему ты улыбаешься?» Я пожимаю плечами. Роуз раздраженно вздыхает. «Мне нужно идти». Она проходит мимо меня, направляясь вслед за Бредом. Хотя все мои занятия сводятся к тому, что я сижу и скучаю в своей темнице. Я не отвечаю, просто любуюсь ее упругой задницей. Мое молчание, вероятно, выводит ее из душевного равновесия, поэтому она оборачивается. У нее напряженное выражение лица, даже немного сердитое. И долго я пробуду в твоем доме. Снова пожимаю плечами, поскольку не в силах совладать с желанием позлить Роуз. «Господи, ты меня бесишь!» Еще одно легкое движение плечами. Она кричит и с кулаками бросается на меня. Я ловко блокирую ее удар, схватив за запястье, и она замирает, сверля меня раздраженным взглядом. «Если ударишь меня, я ударю в ответ. Предупреждаю я». Роуз пытается высвободиться, всем своим поведением доказывая, что она готова к подобным последствиям. Человек, которого я тебе напоминаю, гневно выпаливает она. Кто это? А кто тебя изнасиловал? Парирую я, продвигаясь ближе. Кто это был? Я видел выражение ее лица во время ужина, заметил перемену интонации в ее голосе. Постепенно начинаю ее понимать. Мы оба проверяем друг друга. Стоит ли мне говорить? что для меня не составит труда прикончить того, кто над ней надругался. Стоит ли говорить, что это будет мучительная смерть? Ты ничего не знаешь, — шепчет она. Я всё знаю. Мой ответ сбивает ее с толку. Она вздрагивает. Глупые глаза вспыхивают, и я вижу в них капельку надежды. Роуз замечает мой любопытный взгляд и отдергивает руку, пытаясь отойти назад. «Кстати, какая у тебя фамилия?» Спрашиваю я, засовывая руки в карманы. «Иди ты!» «Роуз, иди ты!» Задумчиво повторяю я. Звучит экзотично. Я решаю пойти в дом. «Слушай, тебя нужно покормить. Я не одна из твоих чертовых собак. Эта женщина постоянно вызывает у меня улыбку. Ничего не могу с этим поделать. Эстер приготовит тебе что-нибудь вкусное. Продолжаю я, игнорируя злобное женское фырканье. И держись подальше от тостера. «Дэнни!» Нетерпеливо зовет она, поэтому я останавливаюсь. Она наконец-то назвала меня по имени. Это хороший знак. Я оглядываюсь. «Кэссиди!» Тихо говорит она, ступая босыми ногами по газону. Она заметно нервничает. «Меня зовут Роуз Лилиан Кэссиди». Я одобрительно киваю, наблюдая за тем, как она задумчиво покусывает нижнюю губу. У нее красивое имя, и оно идеально ей подходит. «Иди и поешь», — Роуз и сиди. Мягко говорю я, и поскорее иду прочь, стараясь избавиться от мысли об этой девушке. Черт, я действительно пытаюсь. Я возвращаюсь в кабинет, где Бред и Ринго изучают карту береговой линии. Бред переставляет булавки. «Что тут происходит?» Спрашиваю я, обходя стол. На секунду Ринго поднимает свой огромный нос, но затем сразу же возвращается к булавкам. «Нет, поставь ее сюда. Отсюда я буду видеть все три пути к причалу. Если во время передачи груза появится катер береговой охраны или во время встречи с русскими появятся незваные гости», Я подожгу свою лодку, чтобы отвлечь внимание. А если они заметят нас на берегу? Не заметят. Откуда тебе знать?» Ринго медленно поворачивает уродливую рожу к Брэду. «Потому что ими займусь я. Я сажусь на свое место, продолжая наблюдать за их напряженным противостоянием. Я много знаю о жизни Ринго. Знаю, что он сын сторчавшейся проститутки». Знаю, что никогда в своей жизни он не прикасался к наркоте или алкоголю, знаю, что он уважает женщин, и знаю, сколько всего он сделал для своего отца, а теперь продолжает делать для меня. Ринго будет на том месте, которое он выбрал. Мои слова прерывают их в жаркую дискуссию: Я делаю запись в кожаном блокноте, вырываю листок и протягиваю его Брэду. Проверь это имя. Подозрительно глядя на меня, Он берет клочок бумаги, но не спешит смотреть. Он и так все понимает. Зачем? Потому что я попросил, холодно отвечаю я, одаривая его многозначительным взглядом. Какие новости по ее телефону? Пока никаких. С этими словами Бред кладет телефон на стол. Нахмурившись, я вытаскиваю свой телефон и набираю номер человека, который в ужасе посмотрит на экран. Но ему все же придется ответить. У него нет выбора. Блэк раздается хриплый и настороженный голос. Разумная предосторожность. У меня есть телефон, который нужно взломать. Мне нужна с него вся информация. У меня есть работа, и я не хочу ее потерять. Растерянно отвечает мой собеседник. Разве у такого человека нет помощников, которые могут этим заняться? «О, конечно, есть!» Я закидываю ноги на стол. «У меня есть ты, Спитл!» Ринго улыбается, но эта улыбка ничуть не украшает его страшное лицо. Брэд деловито берет телефон Роуз и начинает упаковывать в конверт. «Ты оказался на этой работе только благодаря мне», — напоминаю я. «Сколько еще мне придется расплачиваться за эти грёбаные фотографии?» Зависит от того, сколько ты планируешь проработать в ФБР. Отвечаю я, вставая с кресла. Прижав телефон плечом, подхожу к картине Пикассо, висящей над камином, и снимаю ее со стены, чтобы получить доступ к потайному сейфу. В следующем месяце мне исполнится шестьдесят. Жалобно говорит Спитл. Скоро придется уходить на пенсию. Что ты будешь делать? Все равно продолжишь шантажировать меня. Я вращаю кодовый диск, открываю сейф и достаю оттуда конверт. Но пока ты еще на службе. Прошло пять лет, но эти фотографии по-прежнему в отличном состоянии. Я с улыбкой рассматриваю фото, где Спитл нюхает наркоту с обнаженной женской задницы. Ты специально подослал этих шлюх. Спитл, но ты и сам знаешь, что это были не шлюхи. Это была наживка. Совершенно другое дело. Кстати, ты же знаешь, что я не занимаюсь наркотой. Я кладу снимки обратно в конверт и убираю в сейф. Закрываю дверцу. А затем жестом приказываю Брэду повесить картину на место. Поработай над телефоном. Потом расскажешь о результатах. Я заканчиваю вызов, а потом принимаюсь задумчиво покусывать уголок корпуса моего смартфона. Какова история, Роуз?